Чем меньше оставалось времени до окончания поездки, тем выше поднимался градус настроения Краснопольского. Не действовала на нервы до тупости осторожная манера езды Ландау, никогда не превышавшего скорость, не вылезавшего в левый ряд. Наверняка любимые поговорки этого придурка «Тише едешь, дальше будешь» и «Быстро едешь, тихо понесут». Дважды Элвис показывал не тот поворот, То ли по забывчивости, то ли по незнанию, то ли нарочно. Возможно, ему просто хотелось прожить лишние 10 минут, выкурить еще одну сигарету, посмотреть на унылый придорожный пейзаж. На последнем повороте на грунтовку Бумер притормозил, мигнув стоп-сигналами. Мимо проехал и погнал дальше грузовик с дырявым глушителем. Он ревел, как авиалайнер, идущий на взлет. Ленка проводила машину долгим печальным взглядом. Проехали лесопосадки, пустое поле с одиноким дубом у обочины. С ветки взлетела откормленная ворона и, тяжело взмахнув крыльями, исчезла. Когда въехали на территорию бывшей стройки, солнце уже заслонили облака, они быстро затянули небо, по капоту и крыше бумера забарабанили первые еще мелкие капли дождя. Приподнятое настроение Краснопольского ничто не могло омрачить. Он молчал, улыбаясь каким-то своим мыслям. Оборачиваясь назад, смотрел на Элвиса, меланхолично глядевшего на дорожную обочину. Из под подплечной кобуры Краснопольский вытащил пистолет Таурес, передернул затвор. Территория незнакомая, мало ли что. Кроме того, он не какой-то хрен моржовый, он русский бизнесмен, во всяком случае считает себя таковым. Бизнесмен может забыть дома бумажник с деньгами, кредитку или деловые бумаги. Но ни при каких обстоятельствах не выйдет на улицу без полуавтоматической пушки девятого калибра. Иначе какой же он бизнесмен? Въехав на территорию стройки, машина свернула направо, одолев сотню метров, дальше едва поползла. Вокруг прямоугольник заводского двора. Отвал из щебенки – Ржавые формы для раствора, расколотые бетонные плиты, из земли торчат прутья ржавой арматуры. И раскисшая дорога, глубокие колеи доверху заполнены водой. Еще та помойка, не хватало только тут застрять. Ландау, не дожидаясь команды, нажал на тормоз, вопросительно глянул на Краснопольского. «Правильно, здесь останови», — кивнул тот. — Надо бы подальше проехать, — сказал Элвис. — Идти далеко. — Не развалимся, — буркнул Прис. — Может быть, вы мне руки развяжете? Совсем занемели? Краснопольский не ответил. — Порядок такой, — сказал он. — Мы все выходим из машины. Здесь останется только девчонка. Двери будут заблокированы. Впрочем, со своей ногой она и так никуда не свинтит. Первым идет Элвис. А все мы за ним. Куда нам топать? Прямо по дороге. Дальше тропинка налево пойдет, это к складу. Нам надо спуститься по лестнице в цокольный этаж. Все сами увидите, потому что земля еще не осела. Кстати, нам потребуется фонарь и лопата. И об этом ты только сейчас вспомнил. Прис сжал рукоятку пистолета так, что побелели костяшки пальцев. Хотелось врезать по морде этому ублюдку, страдающему провалами в памяти. «Раньше не осенило?» «Я думал, у вас есть...» «Ничего!» — сказал приз. «Руками раскопаешь. И помни, закон зоны — шаг влево и шаг вправо, и пуля у тебя в ноге. Я вернусь, пристрелю девчонку, а потом мы продолжим наше путешествие». «А мне тоже идти?» — спросил Ландау. Я бы лучше с ней тут посидел». «Ты лучше слушай, что тебе говорят», — сказал Прис. «Копать в четыре руки — это быстрее. Все, вытряхиваемся». Элвис вылез из машины, медленно зашагал вперед по обочине. За ним молча последовали Прис и Фомин. Отстав на несколько метров, шествие замыкал Ландау. Выбирая сухие места, стараясь не наступать в глубокие лужи и грязь, Он так осторожно ставил ноги, будто шел по минному полю. Краснопольский видел впереди спину Элвиса и мелкий дождь, который сеялся с неба. Приз переложил пистолет в другую руку, ладонью вытер дождевые капли с лица. Неожиданно Элвис, словно подскользнувшись на мокрой глине, повалился грудью на землю. Краснопольский остановился, стараясь понять, что произошло. Краем глаза приз заметил какое-то движение справа. Выстрелы, сухие как хлопки петарды, показались оглушительным громовым раскатом. Вздрогнув, он успел приподнять руку с оружием и повернуть голову. Пуля вошла под ребра, вторая ударила в бедро чуть выше колена. Нога подломилась, ствол вывалился из ладони. Третья пуля пробила правый висок и вышла из левого глаза фамин хотел уйти от обстрела, упав на землю, но промедлил лишнюю секунду. В правую сторону груди будто молотком ударили. Он не успел рассмотреть стрелка, не успел выстрелить в ответ, только опустился на колени, руки повисли вдоль туловища, когда вторая пуля попала почти в то же место, что и первая. Фомин повалился на бок, перевернулся на живот. Ландау, шагавший следом, Остолбенел от страха и изумления. Из-за кучи мусора появился тот самый водитель Мазды. Кажется, его фамилия Логинов. Следом за ним вылез грязный, как черт, молодой человек лет 25 Этот, видно, и есть Бобрик. Элвис, поднявшись с земли, бросился к своим друзьям. Бобрик повис у него на шее, обхватил руками плечи, но почему-то долго не догадался разрезать веревку, перехватывающую запястье Элвиса. Логинов отошел в сторону, будто это не он только что насмерть уложил двоих. Сунул ствол под ремень и, перепрыгивая лужи, приблизился к Ландау. «Ты кто есть?» Ландау на всякий случай поднял руки вверх. «Я заложник». Без запинки выпалил он. Вот этот черт похитил меня и держал при себе до поры до времени. Вроде мальчик на побегушках, подай, принеси и все такое. Он шагнул к мертвому Краснопольскому, пнул его ногой. Подумал, еще раз пнул труп ногой и опустил руки. Сволочь! Ландау вытер рукавом нос. Но уже понял, что жизнь его вне опасности, а на чужой смерти всегда можно немного заработать. В жизни всегда так. Кому могила, а кому раздача слонов. Краснопольский отобрал все мои сбережения. Ну, все, что я скопил на машину и на дачу, а дальше хотел с моих родственников деньги тянуть, выдаил бы их до нитки, а потом меня грохнул. Вот так. Теперь денег даже на обратную дорогу нет. «Ну, ты пошарь у них по карманам», — посоветовал Логинов. «А вот с чего наскребешь». Ланда условно ждал этого предложения. Он опустился на корточки перед Краснопольским, стараясь не смотреть в его обезображенное лицо. Распахнул полы твидового пиджака. Фомин лежал на спине, слыша свист в простреленной груди. Боли не было, только эти свисты в груди. На лицо падали капли дождя, дул холодный ветер, но воздуха не хватало, до да дури хотелось пить фамин слизывал языком капли, попадавшие на губы. Почему-то вода оказалась соленой, даже горькой на вкус. Он вцепился пальцами в рубашку, дернул руками в стороны, стараясь разорвать ткань, чтобы немного легче дышалось, но не смог. Руки налились слабостью, стали непослушными, чужими. От рубашки даже пуговица не отлетела. Фомин закрыл глаза. Он надеялся увидеть старуху смерть с косой или черного ангела, неземное существо, которое заберет его грешную душу и утащит в ад. Но видел только темноту. Всю жизнь он полагал, что смерть рано или поздно настигнет его. От этого не уйдешь, никому не дано вечной жизни. Но почему все так просто, буднично и тупо? Вместо величественной старухи с косой появился какой-то недоделанный хрен, пальнул пару раз из своей пуколки и все кончилось. Фомин снова слезал с губ соленую воду и открыл глаза. Но почти ничего не увидел, взгляд застилала густая пелена, будто его накрыло туманным облаком. Но вот в этой муте обозначился абрис человеческой фигуры. Кажется, над ним склонился какой-то мужик, лица не рассмотреть. Он пытается что-то сказать или спросить, кто это. Возможно, та самая сволочь, которая убила Фомина. Человек расстегивает куртку, шарит во внутренних карманах, вытаскивает что-то. Ясно, бумажник с деньгами увел. Черт с ним, с бумажником. На том свете наличные все равно не принимают. Фомин, наконец, почувствовал боль и сказал, «Черт, в ухе опять стреляет». Этот проклятый лепила. Он не закончил фразу. Открыл рот и не закрыл его. Ландау, сидевший на корточках возле Фомина, поморщился. Он не любил вида смерти. Но не выгрести все бабки просто глупо. Ландау обшарил карманы брюк, сунул за пазуху лопатник и стопку бумажных денег, перехваченных резинкой. Хороший навар. Недаром Ландау все считают сообразительным малым. Говорили, что у него большое будущее. Так оно и есть. Он встал на ноги и обратился к Логинову. «А можно я кое-что из машины заберу?» — попросил он. «Одну мелочь. По деньгам она ничего не стоит». «Забери!» — кивнул Логинов. «Мне до лампочки!» «Ключ от тачки у меня!» — сказал Ландау. «Я его на приборной доске оставлю, чтобы вам не искать». «Хорошо!» — кивнул Костян. — Сейчас мы уезжаем. Хочешь, подвезем тебя, ну, хотя бы до станции. — Нет, спасибо, я как-нибудь сам. Не хочу обременять. Ландау залез на переднее сиденье обернулся к Ленке. — Видишь, все хорошо закончилось, — сказал он. — Я и не сомневался. — А я сомневалась, — сказала Ленка и заплакала. — Очень сомневалась. Ландау, открыв бардачок, запустил в него обе руки и ужом выскользнул из машины, бросив на приборную доску брелок. Когда через десять минут бумер поравнялся с одиноким пешеходом, шагавшим вдоль обочины, Ландау лишь махнул рукой, мол, не тормозите, катите дальше в свою жизнь. За машиной проехал мотоцикл в черном шлеме. Ландау остановился и проводил его взглядом. Когда мотоцикл скрылся из вида, прибавил шагу. В руке он сжимал приз Краснопольского, завернутый в вощеную бумагу.